«Скрывать!» Центр Филиппа Пинеля занимает более 30 гектаров. Миновав первые ворота, Кубела по длинной, обсаженной деревьями аллее достиг следующей ограды, похожей на красновато-коричневую твердыню. Глубокой ночью он так и заснул среди бумаг и снимков УЗИ. У него даже не хватило сил потушить лампочку. И снова ему снились зародыши, борющиеся в чаще кровеносных сосудов. Когда он проснулся, весь мокрый от пота, было ещё темно. Лишь электрический свет обтекал его, словно мерзкое прогорклое масло. Несмотря на ломоту во всём теле и спутанные мысли, он как будто пережил откровение, осознав, что не сможет продвинуться в расследовании, не вернувшись к своим истокам, собственной матери. На северном вокзале он сел в поезд до Амьена, потом на такси доехал до медицинского центра, расположенного в дюри, на окраине префектуры Пикардия. Вторая ограда. Даже психиатра, привыкшего к психушкам, впечатлила толщина здешних стен. Казалось, в этих камнях можно прорыть туннели. Центр, выстроенный в форме прямоугольника вокруг часовни, состоял из зданий разной величины и действительно походил на настоящий город. Вокзал, мэрия, лавки — Кубела не стал заходить в приемное отделение и попытался сориентироваться по табличкам. Но напрасно. На корпусах виднелись только номера, без каких-либо пояснений. Он двинулся вперед наугад. В аллеях ни единой живой души. За более чем вековую историю в этих зданиях многое преобразовали, но сам их дух остался неизменным. Фасады без архитектурных излишеств, фронтисписы с латинскими надписями, стрельчатые арки, отбрасывающие тень. Всё основательно, как в клинике Святой Анны. Из-за облаков выглянуло солнце. Зимнее солнце, тусклое и чуть тёплое. Этот приглушённый жар перекликался с его собственным лихорадочным состоянием. От волнения его трясло. Не верилось, что вот-вот он встретится с матерью. Эта мысль тревожила его, и в то же время он чувствовал себя защищённым бронёй. Его память запечатана наглухо, словно окружающие его кирпичные стены. Наконец ему повстречались две медсестры. Он объяснил, что пришёл навестить свою мать, которая находится здесь уже много лет. Они переглянулись. В измятой одежде, с двухдневной щетиной, Кубела скорее походил на одного из их пациентов, чем на посетителя.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 Наверняка во времена своего официального существования он регулярно навещал мать, и персоналу корпуса должно быть известно, что он погиб. А может, кто-то из санитаров видел его фотографию по телевизору? Седьмой корпус. Он сразу же узнал решетчатую ограду и двери с особым двойным запором, привычные для мест, отведенных опасным пациентам. На его звонок вышла женщина с могучими плечами и неприступным взглядом,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 Чтобы пустить пыль в глаза, он вставил несколько психиатрических терминов, и они попали в цель. Медсестра открыла ворота. «Я вас провожу», — заявила она безапелляционно. Они прошли по аллеям, окружённым лужайками и столетними деревьями. Голые ветви напоминали вырванные электрические провода. По дороге им попалось десяток пациентов. Слюнявые рты, запёкшиеся губы, апатичные взгляды. Безвольно повисшие руки. Все как обычно. «Вот она», — сказала медсестра, замедляя шаг. Кубела увидел сидящую на скамейке фигуру, закутанную в ярко-синий пуховик. Лица, завешенного жесткими жирными волосами, видно не было. На ногах огромные белые рэперские кроссовки с толстыми, будто на пружинах подошвами. Он направился к этому странному существу, Медсестра шла за ним следом. «Спасибо, но теперь вы можете меня оставить». «Нет, я должна вас сопровождать. Таковы правила». Медсестра улыбнулась, стараясь смягчить свои слова. «Она опасна». «Я в состоянии за себя постоять». «Опасна для себя самой. Никогда не знаешь, как она отреагирует». «Тогда останьтесь здесь. Если возникнут проблемы, вы сможете вмешаться».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 Он также обратил внимание на признаки экстрапирамидального синдрома, характерные для больных, принимающих нейролептики, ригидность конечностей, дрожащие пальцы. Францишка курила, держа руку у самого рта. Лицо было искажено злобной гримасой, кожа покрыта тёмными пятнами. Жёсткие волосы почти закрывали её адутловатую физиономию. В свободной руке она держала сигаретную пачку и зажигалку. «Мама!» Никакой реакции. Он сделал еще шаг и снова окликнул ее. Слово «мама» ранило ему горло, словно бритвенное лезвие. Наконец Францишка, не пошевелив головой, перевела глаза в его сторону, будто одержимая бесами. Кубела присел на скамейку рядом с ней. «Мама, это я, Франсуа!» Она взглянула на него. Её лицо слегка напряглось, затем она медленно кивнула. Постепенно её выражение изменилось. Теперь она выглядела испуганной. С трудом она скрестила руки и обхватила ими живот. Губы у неё дрожали. У Кубела сжалось сердце. Он рассчитывал на откровение. Похоже, его ждало настоящее потрясение. «Цо хочешь?» «Пожалуйста, говори по-французски». «Чего тебе?» Голос звучал враждебно. Низкие звуки скрежетали, как заржавевший мотор. Тонкие губы прорехой выделялись на оплывшем лице. «Я хочу поговорить с тобой о своем брате». Она стиснула живот еще сильнее. Он представил себе матку, выносившую его самого и его черного близнеца. Арену ненависти и угрозы. Утробу ныне превратившуюся в изъеденный лекарствами клубок внутренности. «Какой еще брат?» — она прикурила от окурка очередную сигарету. «Тот, который родился вместе со мной». «Нет у тебя, брата! Я вовремя его убила!» Кубела наклонился к ней, и, несмотря на ветер и свежий воздух, ощутил исходящую от нее вонь, запах застарелого пота, мочи и мазей. Я прочитал твою историю болезни. «Убить! Он хотел тебя убить! Я тебя спасла!» «Нет, мама», — произнес он тихо. «Операции не было. Редукция эмбриона не понадобилась. Только я не знаю, почему. Никаких объяснений в документах я не нашел». Она не ответила. «Я был у тебя дома», — настаивал он в тупике Жан-Жорес, в Пантене, помнишь? Нашел твои УЗИ, медицинские заключения, записи врача. Но ничего о родах. Даже свидетельства рождения не оказалось. Что же все-таки произошло? Ни слова, ни движения. «Ответь мне!» — он повысил голос. «Как мой брат выжил?» Францишка кубела не шелохнулась, будто каменяв в своей толстой дутой кортке. Одни только пальцы по временам двигались, поднося сигарету к губам, и тогда женщина торопливо затягивалась. «Расскажи мне, мама! Прошу тебя!» Но Полька замерла, уставившись прямо перед собой застывшим взглядом. Он с запозданием осознал, что ведёт себя непрофессионально. Он говорил с ней не как здравомыслящий психиатр, а как возмущённый сын, пытался силой вломиться в её мозг, даже не подстучавшись и не представившись, никак не объяснил, где пропадал целый год и ничего не сказал о причинах, заставивших его так настойчиво расспрашивать её о прошлом. «Расскажи мне, мама», — повторил он уже поспокойнее, «я родился в одной из больниц в Пантене 18 ноября 1971 -го года. Я был не один». «Но ты отказалась воспитывать моего брата. Он вырос где-то далеко от нас и наверняка страдал от одиночества, от того, что его бросили. Где он сейчас? Мне надо с ним поговорить». Подул ветер, и вонь ударила ему в нос. Холод и теплые лучи лишь усиливали этот мерзкий запах. Францишка прела на солнце. «Мой брат вернулся». Прошептал он, едва не касаясь губами ее жирных волос. «Он мстит мне, мстит нам, убивает бродяг и старается свалить вину на меня. Он...» Кубела замолчал. Шизофреничка его не слушала или не понимала. Все тот же застывший взгляд, все те же затяжки украдкой. Нет, от нее он ничего не добьется. Он поднялся, но тут же замер.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 «Что тут смешного?» Она все еще смеялась, затем вдруг остановилась, чтобы припасть к сигарете, словно к кислородной маске. «Ты объяснишь мне, в чем дело?» «Брат-близнец родился», — сказала она наконец. «Вместе с тобой! Только он умер. Его убили три месяца раньше. Длинный, длинный, длинный иголка. Псякрел!» Она снова судорожно схватилась за живот. «Я носила мертвый дьявол в своем животе! Он гнил, отравлял мои воды! Отравлял тебя!» Кубела рухнул на скамью. «Что? Что такое? Ты говоришь?» Его сотрясала дрожь. В висках у него будто лопались кровеносные сосуды. «Правда?» — прошептала Францишка между двумя затяжками. Она тщательно отерла выступившие от смеха слезы. «Его убили, Котек, но не могли вытащить до роды. Слишком опасно для тебя. Вот его дух и остался там». Она снова сжала живот. «Он заразил тебя, мой сын!» Она снова прикурила сигарету от предыдущей и потом перекрестилась. «Он заразил тебя!» — повторяла она. «Меня заразил тоже!» Она смотрела на тлеющий кончик своей сигареты. Подула на него, словно подрывник, раздувающий фитиль бомбы. «Он так и остается у меня в животе. Мне надо очиститься». Она распахнула куртку. Под ней оказалась сомнительной чистоты ночнушка. Она резко задрала ее. Кожа была усеяна ожогами и надрезами в форме креста. Пока Кубела соображал, что к чему, к ним бросилась медсестра, но опоздала. Женщина раздавила сигарету о свой жирный живот, по-польски бормоча молитву.